Перед тем, как вернуться домой, Гастахам решил проверить свою торговлю на базаре. Мы петляли по переходам базара, минуя мечети, хамамы, караван-сараи, школы, общедоступные колодцы и лавки со всевозможными изделиями, которые, казалось, мог сделать или использовать человек. Запахи говорили мне, по какой части мы идем, от чипавшего нос запаха пряностей и аромата корицы до острого запаха кожи, которую используют сапожники, затем запах крови и мяса только что зарезанного барана с мясных рядов, и так до свежего аромата цветов, используемых для получения экстрактов. «Я работаю здесь двадцать лет», — сказал мне торговец коврами, «и до сих пор есть части базара, в которых ни разу не бывал». И я могла поверить его словам. После того, как Гастахам забрал свои расписки, мы решили посмотреть на ковры других торговцев. Вдруг я увидела свой ковер и вскрикнула, «Взгляните, это тот ковер, который я продала купцу. Матушка рассказывала вам». Он висел у входа в лавку. Пальцами знатока Гостахам ощупал край. Узлы красивые и тугие. Неплохая работа, хоть и видно, что деревенская. «Орнамент кривоват», — согласилась я. После увиденного в мастерской я понимала недостатки своей работы. Гостахам немного постоял, рассматривая узор ковра. «О чем ты размышляла, когда подбирала цвета?» — спросил он. Я хотела сделать его необычным. В деревне обычно используют природный цвет верблюжьей шерсти, белый или красный. — Понятно, — сказал Гастахам. Посмотрев на него, я испугалась, что выбрала неверный ответ. Гастахам спросил у купца, сколько стоит мой ковер. Услышав ответ, я на мгновение лишилась дара речи. — В чем дело? — спросил Гастахам. «Слишком дорого, будто они просят за кровь отца», — раздраженно сказала я. «Мы бы смогли прожить в деревне, если бы у меня купили его за такую цену». «Да, ты заслуживаешь большего», — печально кивнул он. «Спасибо, но теперь, когда я видела вашу мастерскую, понимаю, как многому мне еще нужно научиться». «Ты еще слишком молода», — ответил он. Кровь бросилась мне в голову, я ведь точно знала, чего хочу, и надеялась, что Гастахам поймет меня. Вы не научите меня? Он выглядел удивленным. Что еще ты хочешь узнать? — Все, — ответила я, — как вы создаете такие прекрасные узоры, подбираете краски, словно это образы рая? Гастахам колебался. «У меня никогда не было сына, которого я мог бы выучить своему делу», — вздохнул он. «Ни одна из моих дочерей никогда не хотела учиться. Как жаль, что ты не мальчик. Сейчас у тебя самый подходящий возраст для подмастерья. Я понимала, что мне нельзя работать среди всех этих мужчин. Возможно, я смогу помогать вам дома, конечно, если вы решите, что я подхожу для этого. Увидим». — ответил Гастахам. Я ожидала другого ответа. Когда-то Гастахам умолял своего учителя о наставлении, но теперь, пожалуй, забыл, как это бывает. «Можно я посмотрю, как вы создаете узор для подушек Джемиле? взмолилась я. «Обещаю, вы даже не заметите меня. Я буду приносить кофе, когда вы устанете, и помогать всем, чем смогу». Лицо Гастахама смягчилось, он улыбнулся, и его глаза подобрели. «Если тебе действительно интересно, спроси Гордие, будет ли у тебя время, свободное от работы по дому?» — ответил он. «И не переживай из-за своего ковра. В городе цены гораздо выше». «Помни, если за твой ковер просят большие деньги и вывесили его у всех на виду, значит, его высоко оценивают». Его слова подали мне идею. «Я могу соткать другой ковер, продать его и заработать деньги, которые присвоил Хасан». В тот же день я нашла гордие в ее покоях. Она рассматривала отрезы шелка и бархата, которые принес купец, Конечно, он не видел гордие. ткань купец передал через слуг, а теперь дожидался в Беруни, пока она выберет. Пальцы гордия остановились на ткани с узором из красных и желтых осенних листьев. «Взгляни», — сказала она, — «из нее получится отличный халат для холодов». Оглядев свое траурное одеяние, я могла только представить, каково ходить в такой прекрасной одежде. Выразив восхищение выбором гордие, я рассказала ей о посещении мастерской и попросила разрешения наблюдать за работой Гастахама дома. Вспомнив, как гордие растаяло от лести Джамиле, я приправила свою просьбу восхвалением мастерства Гастахама. «Зачем тебе тратить время таким образом?» — спросила гордие, неохотно отодвигая рулон шелка. Тебе никогда не позволят учиться в мастерской среди мужчин, и ты не изготовишь таких искусных изделий без армии мастеров. «И все равно я хочу учиться», — упрямо повторила я, чувствуя, как сжимаются зубы. Матушка говорила, что в такие минуты я становлюсь похожа на мула. Гордее колебалась. Припомнив слова матери, я быстро добавила — Быть может, со временем я смогу помогать Гастахаму, выполняя небольшие заказы. Так я смогу помогать ему, а значит, и вам в хозяйстве. Эта мысль явно понравилась Гордее, но она не готова была согласиться. На кухне работы всегда больше, чем рук, которые могут ее выполнять. У меня был придуман ответ. Обещаю делать для кухарки все, что в моих силах, я не стану работать с меньшим усердием. Гордее снова принялась за рулоны шелка. «В таком случае, если мой муж даст согласие, можешь помогать ему, но только если не начнешь пренебрегать остальными обязанностями». Я так обрадовалась, что пообещала работать лучше, чем обычно, хотя, казалось, я и так делаю столько же, сколько любая служанка».